Немного отдохнем и потихоньку потопаем к хате, а там люди добрые сразу же метнутся к печи, к посуднику, угостят вечерей свежим хлебом, поставят на стол борщ до да кашу, а мы ударим ложками в миски, как в бубны. Продолжал шутливо болтать Кериленко, поднимаясь и снова падая на траву. А может там возле хаты или в хате фашист отлеживает бака, и нам во весь дух придется драпать в степь? В тон лейтенанту отвечает Ромашов, привлекательное с девичьим румянцем лицо которого даже зной и война не опалили. И это может быть. Уже охмуро соглашается Кириленко, порывисто выпрямляется и смотрит на другую сторону луга. Если там будет несколько машин, то наделаем шуму. Подъем. Поднялись, проверили винтовки и, пригибаясь, осторожно пошли низинкой, что казалось воображало вместе все запахи луга и степи. Вот сбоку на невидимой воде послышалось трепетание птичьих крыльев, и стало тихо, тихо, будто и не было, будто и нет войны на земле. Почему же какой-то кучки ненавистных и жадных ко всему? Так хочется чьей-то смерти. За это всё равно догонит своя, и скорее, чем могла бы догнать. И снова трепетание птичьих крыльев и шуршание перестоявшей травы, с которой соскакивают сонные кузнечики. На глазах увеличиваются, вырастают то поля. И уже видно на хате гнездо аиста. На дороге нет следов машин. Поэтому Данила смелее подходит к воротам. На просторном под дворе возле приколодезного жолоба стоит телега. Возле неё жуют траву длинногривые лошадёнки, а с жолоба по капле стекает вода. Кажется, нигде никого, шипнул Ромашов и вдруг встряпенулся, схватился за винтовку, а потом тихо засмеялся. Это на хате поднялся старожки айст. завозились в гнезде аистята, но встать на ноги поленились. А что я вам говорил, подходя к бойцам, посмеивается лейтенант. Метнутся люди добрые к печи, к посуднику, и мы ударим ложками в миски как в бубны, и даже рукой показал, как он ударит ложкой. И откуда это видно, что тут живут добрые люди? будто сомневался Ромашов, хотя ему так хочется верить в слова лейтенанта. Айст возле плохого человек не поселится, уверенно отвечает Кириленко и открывает калитку. Во двор они входят спокойно, даже почему-то просветляются, когда перед порогом видят старый мельничный круг, а на столбике с вбитыми колошками надеты на бекрень кrynки Выходит и коровка тут есть Вот жаль только будить людей вздыхает Кириленко нерешительно берётся за щеколду и клацает раз другой а потом ухом припадает к дверям Вскорь из хаты слышится какое-то шушуканье обеспокоенный шёпот затем скрипят двери и из синей доносится неприветливый мужской голос кого там по ночам носит свои человечи добрый свои в полголоса откликает Скиреленк. те свои что по ночам коней уводит еще больше неприязни слышится в голосе хозяина. Скиреленка на эти слова усмехается дверям. Да ваш кони возле жолоба стоят и траву жуют. Простите что разбудили откройте пожалуйста. Геген ещё что-то недовольно забубнил, закашлял, зашаркал ногами и наконец открыл двери. Это был высокий пожилой человек, который, казалось, поднял взъерошенную голову не с подушки, а с самой зимы. Он становится возле ка, изгибается словно седло, кривит измятые губы и сердито спрашивает: "Чего вам?" "Добрый вечер", продолжает улыбаться лейтенант Кому вечера, кому и ночь. Воры как раз в такую пору людей обкрадывают. Да вы что, отарапел Киреленк. Может, принимаете нас за разбойников? Ни за кого я вас не принимаю, и никого ночью не пущу, отрезал хозяин. Идите себе, откуда пришли, и не беспокойте понапрасну людей. Наступила тишина. И вдруг в ней тихо зазвучал насмешливый голос Ромашова. А люди добрые метнутся к печке, к посуднику, подадут на стол свежую паленицу, поставят борщ да кашу. Летенант обернулся, сердито взглянул на бойца, а хозяин загнусавил своё. Вот и ищите себе таких добрых людей. Они вам к борщу и каш может и чарку поставят, а у меня ничегошеньки нет. А совести у вас есть? Не выдержал Кириленко, и совести нет, подумав, ответил хозяин. Теперь на всех её не напасёшься. Клубок возмущения и обиды подступил к горлу простосердечного Кириленко, а его круглое лицо начало наливаться гневом, и он перешёл на зловещий шёпот. Так для нас в твоём змеином гнезде не хватает совести. А для фашистов хватает. Кто ты, кулак, оборотень или церковный староста, что от тебя так воском несет? Думаешь, фашисты принесут тебе ладан и смирну? Хворобу и гибель принесут они вам всем халуям и предателям. И вдруг хозяин выпрямился, дружелюбно посмотрел на разъяренного командира, странно улыбнулся. а потом тихонько засмеялся Это было так неожиданно, что Кириленко осекся, вытерщил глаза и чуть было не покрутил пальцем возле лба. "Что ж твой почтенный пан так развеселились?" Снова перешёл на вы. "Потому что теперь вижу истинно своих. Добрый вечер, товарищ командир. Добрый вечер, хлопцы. А перед этим кого вы видели?" С недоумением спросил лейтенант: "И не спрашивайте", махнул костлявой рукой хозяин и снова нахмурился. "Сегодня утром прибились ко мне два верзилы с оружием при себе. Принял их как людей, накормил, напоил, торбы харчами набил, а они, пёсеголовцы, потом и придрались. Почему я даю пристанище красным?" Мы тебя так припечем, что смалец закапает, вызвирался один из пришельцев, да начал меня куда-то тянуть со двора. Так старуха на силу слезами и хорчами откупилась от них. Вот теперь я и подумал, что снова кого-то из своей шати подослали. Ну пойдемте же в хату перекусите, там найдется и хлеб и борщ и каша и еще что-нибудь. Не гневайтесь на старика, и не кулак я, и не перевертош, и не церковный староста, а воском пахнул, потому что весь век возле пчел прожил. В сенях что-то зашелестело, лейтенант схватился за оружие, но сразу же и опустил руки. Из темноты тихонько вышла невысокая босоногая женщина, черный скромный платок покрывал ее печальное лицо. Сыночки, деточки, зашептало со слезами в голосе. Она обвела всех взглядом и припала к Ромашову. Такой молоденький, а уже должен воевать. Ведь мне, мам, скоро будет 19 лет, смущённо сказал Ромашов. Женщина вздохнула. И моему самому младшему 19 минуло на Купалу. Иваном его звать, Иваном Чернобривцем случайно не слыхали или не видели? и подняла руки, как подбитые крылья. Данила вздрогнул. Ему показалось, что он из прошлого услыхал голос своей матери, которая и на дорогах, и в спелом серебре жита, и возле бродов также вопрошала о своём муже. Когда это кончится на белом свете, на чёрной земле? Входите же, деточки, в хату, переоденетесь, по вечеряете, а я вашу одежду постираю. Входите. Она опустила голову, на ее хилых плечах вздрагивала скорбь. Глава шестая. Не доезжая до лесничества, магазанник поворачивает коней в березничок, чтоб колея не стоят в мягкой траве, распрягает их и уже в который раз думает. Попасть ли на ясные очи лесных нечиего или скрыться от них в каком-нибудь лесном закоутке, появишься, непременно найдётся для тебя какое-то указание, а не появишься